Глава 25. Гектор Мэшем стоял у окна своего ректорского кабинета и смотрел вниз со второго этажа на лавочку около входа в преподавательский корпус прямо под его окнами. На лавочке сидела немолодая, элегантно одетая женщина с убранными в сложную причёску седыми волосами. Она держала в своих ладонях ладони девушки, стоявшей перед ней, и что-то говорила. Та только кивала. Последние наставления даёт, определил ректор. новая адептка Академии Урсулана Теодора Тейне была только сегодня зачислена на факультет темной магии. Ее вещи уже отнесли в общежитие, где ей выделили отдельную комнату. Алекс Лун, помощник ректора, устроил обеим дамам небольшую ознакомительную прогулку по территории Академии, и теперь Теодора и леди Тейне прощались перед долгой разлукой. До каникул они вряд ли увидятся. Дверь в кабинет открылась без стука, и вошёл декан факультета тёмной магии, лорд Освальд Лангранж. Высокий, худощавый, с тёмными волосами до плеч, яркими тёмно-карими глазами, красивым скуластым лицом. Что за срочность, Гектор? Случилось чего? Опять мои? Он подошёл и встал у окна рядом с ректором. Не угадал. Хочу тебя поздравить, у тебя на факультете пополнение. Лорд Мешем кивнул в сторону лавочки, где разместилась парочка. "Из какого рода?" маг заинтересованно проследил взглядом за ректором. "Тейне, Теодора Тейне?" "Девица?" опешил декан. "Заметил, да?" съёрничал хозяин кабинета. "Гектор, ты серьёзно? С каких пор мы начали обучать тёмной магии девиц? С сегодняшнего дня?" "Поверить не могу. Где ты её взял? Сандер нашёл?" и направил ко мне. «Ты с ума сошел! Ты представляешь, что начнется, если представители магических семейств узнают, что на обучение принята первая девочка, темный маг, да еще такая родовитая, да она и полугода не проучится, как окажется замужем? Надо что-нибудь придумать, что бы ни оказалось. Скажем, что она уже помолвлена». «Быстро догадаются, что врем», поморщился Освальд. «А надо сделать так, что бы ни догадались». Ректор озадаченно потёр подбородок. Как ты себе это представляешь? возмутился тёмный маг. Ну, если мы скажем, что она невеста лорда Моро, это поможет? вскинул на собеседника вопросительный взгляд ректор. Старшего? Лучше сразу императора или верховного оракула, хмыкнул в ответ лорд Лонгранж. Тогда, возможно, никто покушаться на неё не будет. Это был бы идеальный вариант, только вряд ли удастся кого-то из них уговорить. С сожалением вздохнул ректор. Как думаешь, кто может согласиться из Маро? Никто. У меня есть чудесное встречное предложение. Давай потихому отправим её домой, пока никто не узнал, и ничего придумывать не надо будет. Дельная мысль, ухмыльнулся Гектор. Но это невозможно. Её нашёл Сандер и отправил ко мне с рекомендательным письмом, а это равносильно приказу на зачисление в академию. Написал, что у этой юной особы есть задатки сильного мага и что её надо учить управлять магией. Ну, отлично, извитильно подхватил Декан. Сам нашёл, вот пусть сам её и учит. Возьмёт к себе в канцелярию, потаскает по экспедициям, научит чёрных магов ловить или как он там ещё развлекается. А у меня почти две сотни бултусов, за которыми глаз да глаз нужен. Они не ровня часо академию, пока мушку разнесутся со своими экспериментами с тёмной магией. Учебную лабораторию в третьем корпусе до сих пор восстанавливают. А ты мне на факультет ещё одну провокацию хочешь подсунуть? Взрывную смесь? Мало того, что я почти каждый день их с боевиками разнимаю, так они теперь и между собой, и со всеми парнями академии передерутся. А если она ещё и хорошенька, ох, верховный небесный. Страшно представить, какие могут быть последствия. Кстати, она хорошенька? Пока Освальд любовался лишь тем, что можно было увидеть из окна второго этажа, а видно было немного: пышненькая фигурка, светло-русая голова с собранным низко на затылке тугим пучком волос. "А ты позови её", с улыбкой предложил лорд Мешем. "Что? Проверь её силу. Позови её". "Ты серьёзно? Вполне? Заодно посмотришь, хорошенькая или нет?" Докан факультета тёмной магии на мгновение задумался, глядя на девушку. «Теа или Дора?» – уточнил он на всякий случай. «Теа!» – подсказал ректор. Освальд нарочно послал слабый именной зов. Девушка сразу вздрогнула, словно ее внезапно громко окликнули, и подняла голову в сторону окна, вопросительно взглянула на Освальда. Ректор уловил ответную магическую волну, а декан даже дернулся от неожиданности. «Не дурно, не дурно!» – прошептал пораженно Освальд, Тут же забыв про произнесённую несколько минут назад гневную тираду, может и выйдет толк. Оглазище-то батюшки точно разнесёт всю академию, азадачно шептал тёмный маг, не обращая внимания на ректора, который стоял рядом, негромко посмеиваясь. Украдут, вывезут из столицы и спрячут, жрецов подкупят или нож в горло для брачного обряда, виноватым сделают меня, а Сандер мне потом голову оторвёт. Освальд, ты бредишь. Что ты там бормочешь? Уже передумал, не будем её домой отправлять. А может, скажем, что это твоя невеста? Она настоящий тёмный маг. Пропуская мимо ушей колкости и шутки, спросил декан факультета тёмной магии, поворачиваясь к Гектору. Ну, пока нет. Вот когда научишь её правильно управлять магией, станет настоящим тёмным магом. Возьмёшься? В это время к девушке и сидящей на лавочке женщине подошли деканский-университетского факультета Фаргус и немолодой седоволосый мужчина. Они полностью завладели вниманием дам. Мне кажется, или Фаргус сияет как начищенный медный таз? А кто это с ним? Намеренно оставляя без ответа ректора, переключил своё внимание тёмный маг. В этот момент деканский-университетского факультета поднял голову и посмотрел на ректора и декана факультета тёмной магии. Улыбаясь, кивнула Боим. Не кажется, это наш новый магистр целительского факультета. Познакомлю тебя с ним при случае. Так-то понятно, протянул тёмный маг. Почему Фаргус такой довольный? А он откуда к нам пожаловал? Сандер встретил его в одной из последних поездок. Его зовут Пармус Хорум, он из Валории. Приехал к нам вместе с леди Тейней и Теодорой с западной окраины. А, ну хоть какая-то польза от этих Сандерских поездок есть. А что, свои целители уже перевелись? Иноземцев теперь зовём. Не вздумай так Фаргусу сказать, он из тебя за такие слова потроха достанет. Так ему же потом эти потроха обратно и убирать. Так что насчёт Теодора Тейне? Возьмёшься? Освальд Лонгранж снова глянул в окно. Да хорт с вами всеми, махнула Бричона рукой. Пусть учтся, можно подумать, у меня выбор есть. Но имей в виду, Гектор, я не нянька, парней от нее отгонять не буду и никаких послаблений. Требовать с нее буду наравне с остальными.